Глава седьмая. Люда. «Мальчишки, пора кушать!» Выглядывая из кухни, зову своих пятилетних шпанят. Но они не спешат. Снова сидят у себя в комнате и во что-то увлеченно играют. «Кушать!» Повторяю чуть громче. Реакции ноль. Не выдержав, выхожу в коридор, но не успеваю зайти в детскую, как слышу полный задороприглушенный разговор. Замираю на полдороги. Прислушиваюсь и понимаю, что мои мальчишки снова что-то задумали... И на этот раз шалости из ряда вон. Волни не зашкаливает. Мне становится страшно за квартиру, ремонт и соседей. В прошлый раз они едва не учинили потоп. Я до сих пор в шоке, что мы никого из соседей не залили. Мальчики всего-навсего решили поиграть в пиратов. Святик брал корабль Ярика на абордаж. Коврики ванны потом чуть ли не неделю пытались просохнуть. Я еще от той игры не отошла. они уже задумали новую. «Вот же ж. И что я хочу от них? Это же моя любимая шпана». Святик и Ярик, два фантазера и выдумщика. Двое неугомонных пятилеток. Им все нипочем. На негнущихся ногах подхожу к приоткрытой двери и, не пересекая порога комнаты, останавливаюсь. Прежде чем вмешаться и пресечь бурную деятельность, я должна знать, с чем мне придется столкнуться. Ведь это может быть все, что угодно. От задорных разбойников до великанов или монстров с макаронами вместо волос. Мои сынишки такие. Они порой учудят хоть стой, хоть падай. Мальчишки тихонечко перешептываются, задорно хихикают и снова начинают шептать. Азарта столько, что, кажется, можно вытянуть руку и его потрогать. У моих сыновей в самом разгаре очередная шалость. «Все остывает!» Говорю, надеюсь, что хоть на этот раз они меня послушаются, но не тут-то было. Мальчишки выходить из комнаты не спешат. «Яр, Свят!» Обращаюсь к ним по именам. Время поджимает. Но сыновьям все равно на мои слова. Они слишком сильно увлеклись своей игрой, Ушли в нее с головой и не собираются ее прерывать. Да кто б стал это делать, когда шалость в самом разгаре. С ужасом представляешь, что они мне сейчас натворят. Хочется вороваться в комнату, прекратить баловство, растащить малышей по разным углам и запретить им выкрутасничать. Но я этого не делаю. Заставляю себя успокоиться и не рубить сгоряча. Вспоминая всех детских психологов, книги которых перечитала, а их была тьма. Я всё пыталась понять, как одинокой матери правильно воспитывать сыновей. Ведь у них нет реального примера для подражания в виде мужчины. Всё-таки растить мальчиков без отца нелегко. Мне страшно представить, что же у нас будет дальше. Конечно, я понимаю, что до идеальной матери мне далеко, но вместе с тем знаю, что я должна давать мальчикам возможность для самореализации. Только вот выдержать и не вмешаться в процесс разгрома квартиры так тяжело. Аж приходится бить себя по рукам, чтобы немедленно не ворваться в комнату. Приоткрывая чуть сильнее дверь в детскую, и не удержавшись, заглядываю в комнату. «Ох, Йо, ну как так?» От шока не могу сказать ни единого слова. Я готовилась к чему угодно, но только не к тому, что вижу сейчас перед собой. Это чистый ужас. Вокруг какой-то самый настоящий бардак. Все смешалось, кони, люди, игрушечные машинки, солдатики, детали конструктора, всех возможных мастей». Кажется, подобного беспорядка квартира никогда прежде не видела. Даже в ее худшие времена такого бедлама не было. Как же все убрать, ой-ой-ой? «Нет, у нас плохое укрытие», — серьезным голосом говорит Ярик. «Нужна дополнительная защита». Сынишка не выговаривает четко некоторые буквы, и от этого ее речь выглядит просто неимоверно умилительно. Но умиляться можно лишь до тех пор, пока взгляд не возвращается к разнесенной в пух и прах комнате, в которой только-только навели идеальный порядок. Разложили игрушки, расставили машинки по полкам, разобрали конструкторы. Я так старалась сделать дома порядок. Так хотела сделать для нас идеальным праздник. И теперь всё зря, всё тщетно. Я не успею убраться расставить всё по местам. Времени нет, нужно к празднику готовиться. Ведь сегодня Новый год. «Зачем дополнительная защита?» — удивляется Свят. «Крыша хорошая». Хлопает ладошкой по натянутому между столом и стульями пледу. «Смотри, держится!» В голосе чистый восторг. «Надо ров копать и заливать его водой», — заявляет Яр. «У каждого замка вокруг был такой, я в книжке видел». «Мама нас в прошлый раз наругала за воду в комнате, помнишь?» — печалится Святик. «Ругала», — соглашается Яр. «У меня немного отлегает от сердца. Ну, хоть здесь догадались, спасибо». «Может, лучше слайм выльем?» предлагает Свят. «Чего?» «О, нет», — произношу, прерывая рассуждения сыновей. «Слайм на ковре с высоким ворсом — это уж точно самый настоящий перебор. Давайте обойдемся без слайма. Требовательно прошу их. Он будет лишним. Категорично заявляю». Мама! «Мама!» Из импровизированной палатки выглядывают две любопытные моськи. «Ну а кто же еще?» Ухмыляясь, смотрю на сыновей. «А что ты тут делаешь?» Интересуется Ярик с хитрым блеском в глазах. «Кушать идём, нам ехать пора». Серьёзным тоном обращаюсь к мальчишкам. <связь> «Гундят». «Не «у», а идём кушать!» Настаиваю. Но тут вдруг раздаётся звонок в дверь. Кидаю взгляд на часы, я никого не жду. К мальчикам тоже не должен был никто приехать. Тогда кто же пришёл? Сидите тихо. Строже мальчишек иду открывать. «Кто там?» Спрашиваю, не спешат отпирать замок. Смотрю в дверной глазок и удивляюсь. На лестничной клетке стоит Дед Мороз. «Открывайте». По ту сторону двери раздается мужской голос. Он, кажется, мне смутно знаком. «Мы никого не ждем?» Не спешу отпирать дверь, ведь я просто уверена, мальчишки выглядывают из-за стенки. И если они увидят Деда Мороза, то просто так не отпустят. Заставят подарки дарить. «Меня не надо ждать, я сам прихожу», заявляет. Людмила Петровна Барсукова, правильно? считывать с бумажки мое полное имя. Правильно. Медленно киваю. Удивление такое сильное, что я даже теряюсь. Открывайте. Произносит с нажимом. М -м -м, все равно не спешу открывать. Кто вам дал мой адрес? Продолжаю допытывать. На работе. Тут же прилетает ответ. Ну, раз на работе... Минуточку. Прошу, принимая решение. И открываю дверь.